Гостья на свадьбе. На свадьбе Караты, богатой и пышной, естественно, было не без чудес. В частности, всем запомнилось, как сухим вихрем принесло огромную гирлянду всевозможных цветов, которая, покружив, упала к ногам невесты, обдав всех присутствующих невероятными по тонкости и сочетанию цветочными ароматами. Единственной недовольной из всех приглашенных гостей была Терамер подруга Карараты и свидетельница заключения брака между слепой волшебницей и хозяином степей Суховеем. Она обурчала потихоньку, не в силах смолчать. Объясняла же, не надо ведрами цветы дарить. Немного, чтобы выглядело стильно и от души. Стоявший рядом с ведьмой ночер, молодой ветер, чье время наступает после 10 часов вечера и длится до предрассветных сумерок, ответил Термер, пряча усмешку в глазах. Сделана от души, от всего ветра. Невеста в восторге, остальным тоже нравится. В другой раз поступим, как ты хочешь. Тебе какие цветы на свадьбу подарить, терамор В другой раз подозрительно спросила волшебница. «Им, по-твоему, одной свадьбы мало?» «На их союзе все не заканчивается», — улыбнулся Ночер. А Террамор задержала вздох. «Ну так что скажешь?» Какие цветы тебе нравятся? Мне? Тебе, тебе. Должна же ты до 1 мая выйти замуж. Две недели осталось. Терамор пожала плечами. Успею справиться. Не думаю, что у меня будет куча гостей. Вряд ли я буду праздновать, если надумаю, с кем сойтись. Скорее всего, обойдется узким кругом, домашними лицами. Во всяком случае, если бы зависело от меня, я бы предпочла так. И без цветов. Добавила она. Чтобы никто не догадался... Пошутил молодой ветер. «Ты настолько ценишь свою свободу?» Теремер не ответила, сделав вид, что не расслышала. Действительно, шум поднялся невообразимый. Как раз гости начали кричать с в честь молодых. Ночер и Теремер присоединились к кричавшему. Ночер, как девушка не отнекивалась, снова провожал ее до ворот академии, весь их путь бойко шутил, Опять спрашивал и намекал, и все сводилось к одной и той же теме – будущему замужеству Термер. В отличие от ветра, девушка разговор о том не волновал. «Прощай, ночер!» Не слушая его, она легко дотронулась до его губ своими и отлетела легким ветерком при первом удобном случае. Про маленькую любовь. «Как погуляла сквознячок!» Услышала ведьма негромкая – когда пробиралась к своей кровати среди спящих волшебниц. Кармак – единственная, кто не спал. Ее мучили кошмары, и она обязательно задыхалась. В светлое время суток у Кармак были проблемы с дыханием, но редкие и не такие опасные, как ночью. Чтобы не рисковать, ведьма не спала. Тем более, что на ее магический потенциал это не влияло. Сила ее не только восстановилась, но и умножилась. «Всё супер!» Шепотом сообщила Термер, внезапно довольная, что в царстве спящих есть хоть одна, с кем можно поговорить. «Карарата блистала. Не знаю, почему до вас сияние не дошло. Ветры не только приняли ее госпожой, но и расстарались на славу». Было краткое время, когда между Термер и Караратой возникла отчужденность. Термер даже кровать переставила подальше от подруги но это совсем незаметно прошло и не вспомнишь, как и когда закончилось. По-прежнему к Терамер обращались ведьмы, зная, что их дружба с Караратой нерушима, а волшебница с природой ветра часто отвечала за себя и за подругу. Может, и дошло, да мы не поняли. Хоть и не видела, но почему-то Терамер была уверена, что глаза Кармак хитро искрятся. «Настырный у тебя кавалер, сквознячок!» Когда твоя свадьба? Терремор огорчил вопрос: Вот и подруга туда же. Никогда, сухо ответила она, Мы расстались на всю жизнь. А, -а, а, флегматично заметила Кармак. Ну, раз на всю жизнь. На всю не сомневайся! Ты не представляешь и решительность и непреклонность ветра. А я ветер, Кармак, по отцу. «Сквознячок, да, я не сомневаюсь. В голосе неугомонный кармак подруга слышала иронию. «С удовольствием посмотрю на решительность и непреклонность двух ветров. В одной из аудиторий Академии. Знаешь, там еще преподаватели стоят и наблюдают». «Нет, не знаю», — почти сердито сказала Теремор. «Погоди, погоди, сядь рядом», — ведьма показала на свою кровать. «Ты же не хочешь спать?» Теремор все еще была взбудоражена торжеством, и словами ночера, да и утро уже скоро. Вместо ответа она примостилась недалеко от Кармак. «Твой ветер успеет до утра до дома долететь?» спросила та, словно читая мысли Термор. Как раз она подумала о том же. «Он не мой ветер, Кармак!» «Зачем же ты с ним только что целовалась?» невинным тоном спросила подруга. «Ты подглядывала!» Возмутилась ветер. «Нет, видела из окна. А вы разве прятались?» Кармак трудно было переспорить. В перепалках с Укортой она набралась опыта и словарного запаса и спорила не хуже Катиме с Райтах вместе взятыми. «Это был прощальный поцелуй!» С заминкой сообщила Терамар. Кармак промолчала, и это было ее ответом. Терамар начала объяснять. «Разве ты не знаешь...» Кого называют ветреником – ветреницей. У нас, у ветров, все проще. Давай разбудим фию и спросим, правда она, когда не выспится, злющая, как болотная мошка? Не надо никого будить. Ты все прекрасно понимаешь, просто дурачишься. Мы, ветры, вступаем в связи друг с другом легко. Это естественно для нашей природы. Никакого таинства, как при союзе магов, у нас нет. Думаю, это от того, что мы находимся на границе между магами и людьми. Между миром магии и людским. «То есть ты с ним?» Озадаченно спросила Кармак. Кажется, она от подруги такого не ожидала. Забавно Кармак хлопала глазами. Термор кивнула. «Я помогла ему, он помог мне. Мы отлично вместе провели время, но...» «Но замуж за него ты не хочешь?» Закончила Кармак и увидела, что Термор сголебалась. «Он молод», — сухо заговорила Термор. «Не нагулялся еще. Какая ему женитьба? Блажь, цепная реакция. Не хочу. Мало ли, кто кому нравится. Не за всех же замуж выходить». «Есть другой?» Понимающе спросила Кармак. «Нет». «Тогда я тебя не понимаю, сквознячок». «Очень жаль, Кармак. Я сказала все как есть. Карара, ты бы меня поняла». «Не сомневаюсь». «Она же вышла замуж за ветра», — заметила ведьма. «Может, в этом причина? Ты не хочешь повторять за подругой?» «Глупости. Я и так бы не повторила. Ее муж — сильный ветер, хозяин, а мой дружок в его подчинении». «Здорово. Если бы ты вышла замуж за своего, было бы ближе к Карарате. Ты о том не думала? Или просто не хочешь слушать своей подруге?» «Зачем я буду ей мешать?» с достоинством спросила Термор. «Она счастлива!» «А ты не боишься родить внебрачного ветренка? Терамар улыбнулась. Ветри рождаются от сильной любви. «Как у Карараты?» «Да». «А у тебя, значит, маленькая?» «Моя любовь!» вздохнула Терамар. «Если вообще есть, на двоих маловато. Только для меня. Потому что ему рано жениться». «Да. Но тебе все равно замуж выходить. Две недели осталось». «Вы сговорились, что ли?» Сердито подумала Термор, а вслух сказала. «Как и тебе, Кармак». «В отличие от меня, тебе, Сквознячок, предлагают». «Еще как! Сто раз не меньше!» Ну «Вот видишь, вижу, что понесло его, остановиться не может. У ветров это часто, потом жалеть будет». Ну, по ты это знаешь? Я женщина, важно сказала Терремор, и Кармак еле удержалась от смеха. Должна думать вперед, и образование у меня побольше будет. Про увечья забыла сказать, напомнила Кармак. Он знает, его это не особенно беспокоит. После ранения он сам был частично поражен, пока мы. Хоть ветры и вступали в связи легко, Терремор, при упоминании о том, опустила глаза. Кармак обомлела. «Сквознячок, ты что, силой поделилась во время этого дела?» «Ничего страшного, все нормально», – махнула рукой Теремер. «Я же говорю, у нас ветров с этим проще». «Тихо, тихо, Кармак, не нервничай так». Кармак, однако, не унималась. «Сквознячок, вы оба ветры, находитесь в связи, делитесь силой, и после этого ты утверждаешь, что вы никто друг другу?» «Да вы несколько раз повязаны!» «Нет, нет, Кармак, успокойся! У нас ветров иначе! Дыши, дыши! Дыши глубже! Медленнее! Хорошо!» «Ветер у тебя в голове, сквознячок!» Отдышавшись, сказала ведьма. «Тебе давно пора замужем быть, а ты ищешь предлог!» Подруга промолчала, чтобы не волновать пустыми разговорами ведьму еще больше. Казалось, обе слушают дыхание спящих волшебниц. Что у тебя, кармак? спросила неловко Термор, надеясь, что за ее отсутствие появились новости нужные волшебницы. Подруга привычно махнула рукой. Также раздумал, наверное, лиловый, дело житейское. Термор выругалась. Полегче, полегче, сквитнячок. А то вдруг в последний миг соберется и женится на мне, а ты его нехорошо обзываешь. В последний миг? Как же? Он же не драя, Та делает все в последнюю минуту и выходит складно». В ответ Ветреница ругаться не перестала, лишь стала тише. Кармак подавил усмешку. Они не заметили, как рассвело. Начали просыпаться ведьмы, зашевелились, заговорили. И скоро среди бытовых дел общество бывших уже студенток потребовало термор подробностей о свадьбе Карараты.